Глава 2. Беседа. Как Монтейн ведет себя в разговоре, будь то обычная беседа или более формальная дискуссия. Он объясняет это в главе об искусстве беседы третьей книги опытов. Разговор ⁇ это диалог, обмен мнениями. Монтейн предстает перед нами как человек, внимательный к мыслям других, открытый, доступный, не стремящийся, упрямо, безоглядно чтобы что бы то ни стало стоять на своем. Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю ей свое опущенное оружие, даже издалека видя ее приближение. Если критикуя мои писания, принимает не слишком высокомерный и настаительный тон, я охотно прислушиваюсь и многое меняю в написанном мною, скорее из соображений учтивости чем для того, чтобы действительно произвести какие-то улучшения. Даже в ущерб себе я готов легко уступать критикам, чтобы поддерживать и поощрять в них желание свободно выражать свои мнения. Том 3, глава 8, страница 181-182. Монтен уверяет, что уважает истину, даже когда она исходит из уст того, кто ему не симпатичен. Он не гордый, возражения не загоняют его в тупик и не заставляют чувствовать себя униженным. Ему даже нравится, когда его поправляют, если он ошибается. А вот высокомерные, нетерпимые, уверенные в своей правоте собеседники ему не по вкусу. Таким образом, он кажется в высшей степени честным и свободомыслящим человеком, любящим идеи без оглядки на самомнение и не претендующие на истину в последней инстанции. Беседа для него – это не битва, которую нужно выиграть. Однако Монтейн сразу оговаривается. Он уступает тем, кто ему возражает, не столько ради улучшения в себе самом, сколько из учтивости, особенно если его оппонент демонстрирует занощивость. В этом последнем случае Монтень соглашается, внутренне оставаясь при своем мнении. Разве это не уловка, идущая вразрез с его постоянным восхвалением искренности? Своим самоуверенным собеседникам, да и остальным, он без особого сопротивления из вежливости дает почувствовать себя правыми, чтобы они впредь рассеивали его заблуждения, просвещали его. Нужно отдать оружие в руки другого, или, по крайней мере, уверить его в этом, чтобы он не боялся высказывать свое мнение в будущем. Однако современников моих крайне трудно вовлечь в такой спор. У них нет мужества указывать собеседнику на его ошибки. Не хватает у них духу и на то, чтобы самим принимать его замечания, и друг с другом они всегда говорят неискренно. Я настолько люблю, чтобы люди обо мне судили и узнавали мою подлинную сущность, что мне почти безразлично, идет ли речь о том или о другом. В воображении своем я так склонен противоречить самому себе и осуждать самого себя, Что мне все равно, если это делает кто другой. Главное ведь то, что я придаю его мнению, не больше значения, чем это мне в данный момент угодно. Но я прекращаю спор с тем, кто уж слишком заносится. Я знавал одного человека, который обижается за свое мнение, если ему недостаточно верит и считает оскорблением, если собеседник колеблется, последовать ли его совету. Том 3. Глава 8, страница 134. Монтейн сожалеет, что современники мало возражают ему, боясь услышать ответные возражения. Поскольку им не нравится, когда спорят с ними, так как это их унижает, они не спорят и сами, и каждый замыкается в своих убеждениях. Наконец, еще один важный момент. Монтейн легко соглашается с другими не только из учтивости или ради того, чтобы увлечь собеседника разговором, но и потому, что он сам не слишком уверен в себе. Ведь его взгляды порой меняются, и он спокойно себе противоречит. Монтейн любит противоречия, причем охотно возражает себе сам. Они ненавидит он слишком гордых людей, которых оскорбляет, если собеседник с ними не соглашается. Единственный предмет его осуждения... Это самонадеянность, чеванство.